Глава девятая. Вторжение присмыкающегося. Я называла его присмыкающимся, начала л и с Мне жаль, что он мертв. Но то, чем он был, трудно назвать другим словом. Я не знаю, становятся или рождаются люди подобными присмыкающимся, и но они как-то достигают этого состояния. Поэтому не будем долго рассуждать по данному вопросу. Фредерик Клоусо н о к а з а л с я в Вашингтоне. Он прибыл в этот самый большой в мире змеюшник изучать юриспруденцию. Тат, дети шевелятся. Ты не дашь ли им ночное питание? А мне еще пиво, пожалуйста. Он передал ей банку пива и отправился на кухню разогреть бутылки с детской смесью. Он оставил дверь на к у х н ю открытой. чтобы было лучше слышно и ударился об нее коленом. Это было то, что происходило стадом столь часто, что он едва ли обращал внимание на такие происшествия. Воробьи летают снова, подумал он, и потёр шрам на лбу одной рукой, в то время как другой он наполнил кастрюлю теплой водой и поставил её. на электропечь. Если бы я понимал, что означает этот дребедень, мы в конце концов выудили большую часть этой информации из самого к л о у с о н а продолжала л и с Но у него перспектива была немного перекошена, что вполне естественно. Тат не зря любит повторять, что все мы герои своих жизней. И, как считал сам к л о у с о н он был куда ближе к б о с с у е л у чем к присмыкающемуся. Джеймс Боссоел (1740—1795) — писатель и биограф знаменитого английского писателя и лингвиста Сэмуэля Джонсона. 1709, 1784. Мемуары Босуэла считаются непревзойденными по мастерству в а н г л о я з ы ч н о й литературе. Но мы смогли получить о нем более объективное представление, добавив информацию от людей из Дарвин Пресс, где печатались романы Тада под именем Старка, а также те сведения, которыми располагал Рик Коули. Кто такой Рик Коули? – спросил шериф. Литературный агент, который занимался издательскими делами с романами Тада под обоими его именами. А что хотел к л о у с о н ваш п р и с м ы к а ю щ и й с я Денег, сухо ответила л и с На кухне Тад взял две бутылки со смесью, только наполовину заполненные и хранящиеся в холодильнике на непредвиденные ночные трапезы, и поставил их. в водяную баню. То, что сказала Лис, было правильно, но также было и неправдой. к л о у с о н хотел намного больше, чем просто денег. Лис, видимо, прочитала его мысли. Он хотел не только денег. Я даже не уверен, а что они были главной его целью. Он также хотел быть человеком, который прославится, впервые установив подлинную личность Джорджа Старка. Это что-то наподобие тех героев в комиксах, которые стремятся в конце концов разоблачить неуловимого Человека-паука? Совершенно верно. Тат опустил палец в кастрюлю, чтобы определить температуру воды, затем прислонился к плите, скрестив руки и слушая. Он заметил, что хочет закурить сигарету, впервые за очень долгие годы. Тат вздрогнул. Клоусо н о к а з ы в а л с я в слишком многих нужных местах и в слишком подходящие моменты, продолжала л и с Он был не только студентом юристом, он еще работал в книжном магазине на неполной ставке. Он был не просто книго торговцем, а яром фанатиком романов Джорджа Старка, и, возможно, это был единственный поклонник Старка во всей нашей стране, который также прочитал два романа Тада б о м о н т а т а т усмехнулся в кухне, не без некоторой горечи, и снова попробовал воду в кастрюле. Я думаю, он собирался создать нечто вроде пьесы на основе своих подозрений, произнес Лалис. Он переходил постепенно от мысли позабавиться к мысли возвыситься над всеми прочими двуногими. Однажды, когда он решил, что Старк это Бомант и наоборот, Клоусон позвонил в Дарвинпресс. Издательства Романов Старка именно так. Он вышел на Элли Голден, редактора Романов Старка. Он задал ей вопрос прямо в лоб: пожалуйста, скажите мне, является ли Джорджем Старком на самом деле писатель Тад б о м о н д Элли ответила, что это нелепая идея. Клоусон тогда спросил насчет фотографии автора, напечатанной на задней стороне обложки романа Старка. Он заявил, что хочет получить адрес человека на картинке. Элли ответила, что не имеет права раздавать адреса авторов ее издательской фирмы. Клоусон сказал, что ему не нужен адрес Старка. Он хочет получить адрес человека на фотографии. Тот человек позировал вместо Старка. Эли заявил, а что это нелепое заблуждение, что человек на фотографии автор романов и этот Джордж Старк. До всего описанного издатель никогда и нигде не раскрывал тот факт, что имя с т а р к а в с е г о лишь выдумка. Спросил Аллан. Он был очень заинтересован. Они поддерживали мнение, что это реальный живой человек? О, да, Тат настаивал на этом. Да, подумал Тат, вытаскивая бутылки из бани в кастрюле и пробуя их температуру своим запястьем. Тат настаивал. Если оглянуться в прошлое, Тат даже и не знает, почему он так настаивал. Не только не знает, но и не имеет ни малейшего представления об этом. Но Тат действительно настаивал. Он взял бутылки в гостиную. счастливо, избежав по пути столкновения с кухонным столиком, он вручил по бутылке каждому из малышей. Они приняли их, будучи весьма сонными, но начали сосать без уговоров. т а д снова присел. Он слушал л и с и сказал самому себе, что мысль о сигарете была весьма неожиданной, пришедшей из глубин его мозга. Как бы то ни было, продолжал э л и и к л о у с о н у хотелось задавать все больше вопросов. У него их был целый вагон, я думаю. Но Элли не х о т е л о с ь принимать у ч а с т и е в этой игре. Она посоветовала к л о у с о н у позвонить Рику Коули и переговорить с ним по всем интересующим вопросам. к л о у с о н позвонил и попал на Мириам, это бывшая жена Рика и также его партнер в делах агентства. Такое сочетание несколько странно, но они уживались совсем неплохо. Клаусон начал ее расспрашивать о том же. Является ли Джордж Старк придуманным писателем Тадом б о м о н т о м По словам Мириам, она ответила ему утвердительно на этот вопрос, а также, что ее зовут Долли Мэдисон и что она только что развелась с Джеймсом. Тад должен развестись с Лиз. И тогда они стадом п о ж е н я т с я весной. После этого Мириам повесила трубку. Затем отправилась в кабинет Рика и сообщила о странном желании какого-то малого из Вашингтона раскрыть все литературные секреты Тада б о м о н т После этого все звонки к л о у с о н а в агентство Коули заканчивались там лишь снятием телефонной трубки и отбоем. Лис отпила изрядный глоток пива, но он не сдавался. Я думаю, что настоящее п р и с м ы к а ю щ е е с я так бы не велос е б я Он понял, что спасибо, пожалуйста, здесь не будет срабатывать. А он не позвонил Таду? – спросил Аллан. – Нет, ни разу. Ваш номер, наверное, не был включен в телефонные справочники из-за известности Тада б о м о н т Тат сделал один из своих небольших вкладов в эту беседу. Мы действительно не были включены в указатель телефонных номеров для широкой публики, Аллан. Но здесьшний телефонный номер Владлоу указан в справочнике телефонов преподавателей факультета. Этого нельзя было избежать. Я преподаватель и должен давать советы. Но парень так и не подошел прямо к лошадиной морде. Удивился шериф. Он вошел с нами в контакт позднее письмом, с о о б щ и л л и с Но это будет забеганием вперед. Мне можно продолжить? Да, пожалуйста, сказал Пенборн. Это в своем роде очень захватывающая история. Итак, продолжала л и с у нашего п р и с м а к а ю щ е г о с я ушло около трех недель. И вероятно чуть менее пяти сотен долларов для того, чтобы окончательно убедиться в правоте своих предположений о том, что т а т и Джордж Старк одно и то же лицо. Он начал с просмотра справочника Literary Marketplace, который все издатели называют просто LMP. Это сокращенный перечень имен адресов и служебных телефонов всех людей, которые участвуют в книжном бизнесе: писателей, редакторов, издателей, литературных агентов. Используя LMP, а также колонку "Люди" в журнале Паблишерс Уикли, ему достаточно легко удалось выявить примерно с полдюжины бывших сотрудников Дарвин Пресс, которые ушли из издательства между летом 1986 и летом 1987 года. Один из них был в курсе дела и был готов поделиться информацией. Элли Голден почти абсолютно уверена, что виновником здесь оказалась секретарша главного бухгалтера издательства, проработавшая восемь месяцев в 1985-86 годах. Элли назвала ее сукой из Вассера с гнусавыми манерами. Аллан засмеялся. Тат также полагает, что это была именно она, продолжала Лиз. Поскольку в подтверждение угрозы шантажа были представлены фотостаты п о с т у п л е н и и роялти для Джорджа Старка, они пришли из конторы Роланда Бардса. Роялти — гонорар, перечисляемый издательством автору в виде фиксированного процента от стоимости проданных книг. Обычно эти перечисления сводятся воедино раз в квартал. Это главный бухгалтер издательства, пояснил Тат. Он наблюдал за детьми, продолжая слушать л и с Они теперь лежали на спинах, ноги в с п а л ь н ы х костюмах тесно прижались друг к другу, а горлышки бутылок направлены к потолку. Их глаза были бездумны и очень далеки от всего здесь происходящего. Скоро, он знал, они уснут вместе. Они все делают вместе, подумал Тад. Дети спят, а воробьи летают. Он снова потер шрам. Имя Тада не фигурировало на фотостатах, сказала л и с Перечисление роялти иногда переходит в чековую форму, но сами они не являются чеками, а потому имя Тада не должно было фигурировать в них. Вы понимаете меня, надеюсь. Аллан согласно кивнул. Но адрес сказал ему все, что он так жаждал выяснить. Он гласил: мистер Джордж Старк, почтовое отделение, ящик 1642, Бревер, штат Мэн, 04412. Это далеко от Миссисипи, где Старк должен был бы находиться. Если взглянуть на карту штата Мэн, то увидишь, что сразу почти за Бревером, чуть южнее, находится Ладлоу, а он знал, что там живет всеми уважаемый, но не столь уж известный писатель Тадеуш б о м о н д Такое совпадение слишком очевидно. Ни Тад ни я никогда лично с ним не сталкивались, но он видел Тада. Он знал, когда Дарвинпресс рассылает свои сводные чеки по роялти за квартал из тех фотостатов, которые он уже получил. Большинство таких чеков сперва идет к литературному агенту писателя, агент сводит их воедино и высылает писателю один чек, в котором минусуют из общей суммы роялти свои комиссионные. Но в случае со Старком главный бухгалтер посылал эти чеки сразу в почтовое отделение Бравера. А как же насчет комиссионных агенту? Задал вопрос шериф. Они подсчитывались в Дарвин Пресс и высылались Рику отдельным чеком, ответила л и с Это послужило еще одним ясным подтверждением Клоусону правильности его догадок насчет Джорджа Старка. И после этого Клоусону уже более не хотелось получать косвенных свидетельств. Он хотел теперь только прямых доказательств. И придумал, как это сделать. Когда настал срок оформления чека по р о я л т и Клоусон приполз сюда. н о ч ь ю он проводил в палаточном лагере Holiday Inn, а днем дежурил, подпирая стены почтового отделения в Брейвере. То, как Клаусон вложил свое послание в письмо на имя Тада, очень с м а х и в а л о на кинофильм. Он провел однако очень к р о п о т л и в о е р а с с л е д о в а н и е Если бы Старк не показался на п о ч т е на четвертый день дежурства там Клаусона, наш сыщик должен был бы свернуть свою палатку и уползти во с в о я с ь Но я не думаю, что все это вообще могло так закончиться, когда природный присмыкающийся вонзает в вас свои зубы, он вряд ли уползет добровольно, если только не будет отброшен сильным пинком. Или если вы в ы ш и бить ему зубы, подтвердил Тат. Он заметил, как шериф повернул к нему голову, подняв брови и поморщился. Плох подобранные слова. Кто-то ведь только что уже на самом деле проделал это с тем присмыкающимся субъектом, о котором идет сейчас речь, и что-то еще намного худшее. В любом случае мы можем только гадать, как бы Клоусон поступил дальше. Подытожила л и с и шериф снова повернулся к ней. У него ушло не столь уж много времени на ожидание тада. На третий день ожидания. На скамейке в парке напротив почты присмыкающийся узрел с о б у р Банта да Боманта, въезжающий на одно из мест в парковочной зоне около почты. л и с отхлебнула еще пива и стряхнула пену с верхней губы. Убрав руку, она улыбнулась. Теперь перейдем к самой забавной части рассказа. Это просто прелестно, как говорил один голубой в повторном визите к отцу невесты. У Клоусона была фотокамера, портативная, такого размера, что вы легко с п р я ч ь т е ее, сжав в кулаке. Когда вам нужен снимок, вы просто слегка раздвигаете пальцы, чтобы открыть объектив и готово, все в порядке. Она усмехнулась, покачав головой от нахлынувших воспоминаний. Он заявил в своем письме к Таду, что раздобыл ее по каталогу шпионского оборудования: телефонных жучков для подслушивания, химических реактивов для превращения конвертов с корреспонденцией в прозрачное состояние на 10-15 минут, само разрушающихся портфелей и так далее. Секретный агент X9 Клоусу над ним словом. Я думаю, он бы раздобыл себе и зуб, заполненный ц и а н и с т ы м калием, если бы была разрешена легальная продажа этого деликатеса. Он был целиком в образе, созданном его гнусным воображением. Как бы то ни было, он сделал полдюжины вполне четких и неопровержимых фотографий. Не очень искусная работа, но вы сами понимаете, кем был этот субъект и чем он занимался. У к л о у с о н а были фотографии Тада. подходящего к почтовым ящикам внутри зала, Тада, вставляющего ключ в свой ящик 1642, и еще одна, запечатлевшая Тада, вынимающего конверт. Он послал вам копии этих фотографий, спросил Пенборн. Он помнил, что Лиз говорила о желании к л а у с о н а раздобыть денег, а вся история не только попахивала шантажом. но прям-таки была насквозь им пропитана. О да, и кое что поважнее. Вы могли прочитать часть обратного адреса. Буквы Дарв, что ясно говорило о названии Дарвин Пресс. X9 снова ударил изо всех сил. Согласился Салон. Да, он ударил. Он заполучил ф о т о г р а ф и и и уполз назад в Вашингтон. Мы получили его письмо с вложенными фотографиями только несколькими днями позже. Письмо было просто восхитительным. Он ползал по самому краешку угрозы, но не переходил границы. Он был студент юриспруденции, сказал Тат. Да, согласилась Лиз. Он точно знал, насколько далеко он может заходить. Тат может дать вам это послание. Но я могу пересказать его. Он начал с того, как он восхищается обеими половинами разделенного сознания. Это его слова. Тада Боманта. Он отчитался нам в том, что именно он выяснил и каким конкретно образом. Затем перешел к делу. Он очень старательно пытался скрыть от нас крючок, но крючок тем не менее был приготовлен. Он заявил, что сам является возвышенным писателем, но у него нет времени для этого занятия. Почти все оно уходит на студенческие занятия юридическими дисциплинами. Но проблема не только в этом. Настоящая его беда в том, что он вынужден служить в книжном магазине, иначе ему нечем платить за обучение и по прочим счетам. Он заявил, что ему бы хотелось показать Таду некоторые свои творения, и если Тад посчитает его таланты достойными внимания, то может быть перешлет вместе с литературными советами и небольшую пачку банкнот для поддержки одинокого и нищего гения Клоусона. Пачку банкнот для поддержки, повторил смущенный Аллан. Так это... Это то, что теперь называют грамотным шантажом. Тат откинул голову и расхохотался. Так называл это к л о у с о н во всяком случае. Я думаю, что смогу повторить п о с л е д н и й п а с с а ж из письма наизусть. Я знаю, что это должно при первом чтении показаться вам очень самонадеянной просьбой, написал он. Но я уверен, что если вы изучите мои сочинения, вы быстро поймете, что подобное решение может иметь выгоду для нас обоих. Тат и я неистовствовали по этому поводу, затем смеялись, а потом, я думаю, мы еще долго негодовали. Да, подтвердил Тат. Я не помню смеха, но мы негодовали очень сильно. Наконец мы решили обсудить все это спокойно. Мы проговорили почти до середины ночи. Мы оба сразу раскусили смысл письма и фотографии к л о у с о н а и хотя Тад очень разозлился, я до сих пор не очень разозлен. Перебил Тад, а парень мертв. Хорошо, раз крик и виск по поводу Старка уже поднялись, Тад был почти воскрешен. Он и сам хотел выбросить Старка за борт. Хотя бы на время, поскольку Тат уже работал над длинной, серьезной собственной книгой. Чем он и теперь занимается? Она называется «Золотая собак». а Я ч и т а л а первые две сотни страниц, и они великолепны. Намного лучше пару вещей, написанных им под именем Джорджа Старка. Поэтому Тат решил, мы решили, сказал Тат. Окей, okay, мы решили, что к л о у с о н следует лишь благословить за то, что он ускорил события, которые начались и происходили и без его участия. Единственным опасением Тада было то, что Рику Коули не понравится эта идея, потому что Джордж Старк зарабатывал для агентства намного больше денег, чем это до сих пор удавалось Таду. Но Коули даже обрадовался этому. На самом деле мы сможем обеспечить отличную рекламу этим шагом, что поможет в ряде сфер. Портфель изданий, Старка, портфель изданий, Тада. Всего пока две книги. Вставил Тад с улыбкой и новая книга, когда она будет закончена. Извините меня, но что такое портфель изданий? спросил Аллан. Усмехнувшись, Тад объяснил. Это те старые книги, которые уже не выкладывают на самых бойких местах в торговой сети. Итак, вы вышли на публику. Да, сказала Лиз. Сперва в s с у ш е й д е d пресс здесь в Мэне и в журнале Паблишерсуйкли. Затем эта история попала в программу национального радиовещания. Старк был автором бестселлеров как никак, и тот факт, что он никогда реально не существовал в этом мире, позволял заполнять особые интересные информацией последние стороны переплетов и обложек его изданий. И, наконец, с нами вошел в контакт журнал People. Мы получили еще одно скулящее злобное письмо от Фредерика к л о у с о н а к о т о р а я о б ъ я с н я л а нам сколь низкое и н е б л а г о р о д н о наше поведение. Он, видимо, считал, что у нас нет права обходить с я без его участия в наших делах, поскольку он проделал гигантскую работу, а все, что сделал Тад, было п и с а н и е нескольких к н и ж о н о к После этого он замолчал. И слава богу, что он замолчал, сказал Тад. Нет, возразил шериф. Кто-то заставил его замолчать. И в этом есть большое отличие. И снова воцарилось молчание. Оно длилось недолго, но было очень, очень тяжелым.